во 24 -е. Бакинские. Сотрудник банка начал аккуратно перебирать выложенное на стол добро. «Все сказанное останется в этой комнате. Конечно, господин, кивнул парень. «Все это трофеи, полученные в сражении. Сотрудник поправил очки. Уточните, пожалуйста, под сражением вы имеете в виду, как бы это сказать, стычку на дороге? Ну, понятно. Хочет узнать, не разбойник ли я случаем, а то вдруг ограбил какого-то серьезного из местных. Разбирайся потом. «Ее самую. Но можете не беспокоиться, не я был инициатором. Да и жалобы писать будет некому. Все заинтересованные стороны или на небесах, или уже полностью признали свою неправоту. Тут я немного лукавил. Еще был Руфос, но сильно сомневаюсь, что он заявится в банк с требованием вернуть ему перстень брата. Его сразу же пошлют в пешее эротическое. Отлично, заметно расслабился сотрудник. Ситуации бывают разные. Не все из наших клиентов действуют законным путем. Потому мы сперва оцениваем степень риска, а после предлагаем соответствующие условия. Вот теперь стало еще понятнее. Если кто-то хочет спрятать награбленное, то смело приходи в банк Алферовых. Тут тебе обязательно помогут, только вот обдерут как липку. Ну так что насчет моего товара? Полную оценку сделать не смогу. Камни, источники, тут нужен взгляд опытного специалиста, который сейчас находится в отъезде. Если вы можете подождать два дня? Нет. Сегодня вечером я планировал покинуть Смоленск. Понятно. Вы хотите сделать вклад, снять ячейку или получить сертификат? Первые два понятно. А что за сертификат такой? Грубо говоря, это заем. Мы оцениваем имущество и предоставляем вам сертификат на эту сумму. Вы можете обналичить ее в любом банке нашей сети. В Петербурге есть ваш филиал. Конечно, как и в любом другом крупном городе европейского региона. Сотрудник достал из заднего кармана лупу и начал внимательно изучать камни. Источники его, как ни странно, пока не интересовали. Четыре сапфира, каждый стоит не меньше 800, и это без магической составляющей, которая тут явно есть, но ее, как и мертвые источники, я оценить не смогу. Дальше. Пять рубинов, александрит, два опала и четыре жемчужины. Все вместе на 4.000. Это самые скромные прикидки. А учитывая магический потенциал. Сотрудник отложил лупу в сторону и тяжело вздохнул. Банк Алферовых может предоставить вам сертификат на сумму не более 7000 рублей. Я кивнул. Как им пользоваться? «Все предельно просто. Приходите в любое отделение, предоставляете сертификат и получаете сумму, которая вам необходима, либо полностью, либо частично. Но в таком случае вам должны будут выдать другой сертификат на оставшуюся сумму. Получается, как только я обналичу эту бумажку, я автоматически потеряю камни. Нет, Покачал головой сотрудник. С момента обналичиния чека у вас будет два месяца, чтобы полностью покрыть снятую сумму. После этого наш договор возобновляет свое действие. Хорошо. И сколько же я должен за эту услугу? 100 рублей в месяц в течение всего времени использования сертификата. Я присвистнул. Нехило так получается. все таки за ту же сотку мне Семен купил всю походную одежду, включая магические факелы и набор трав. С другой стороны, это какая-никакая гарантия. А если кто-то другой придет с этой бумажкой, тогда его моментально арестуют. Сертификат связывается с вашей аурой или магическим слепком с вашей ладони. Вы про отпечатки пальцев? Сотрудник на мгновение подвис, пытаясь проанализировать новое для себя выражение. Можно сказать и так, согласился он. Какой вариант будет вам более удобен? Тут даже обдумывать нечего, так как с Аурой я до сих пор не разобрался, лишь продолжал выполнять упражнения, показанные антипом. Ну, хорошо. Давайте тогда оформим все по-быстрому. Что с меня требуется? Подождите минутку, сейчас все организуем. Парень отошел на 10 минут, затем вернулся, притащив с собой ручку, бумагу и какую-то магическую пластинку, от которой так и несло магией. Он вкратце объяснил, что с помощью этого артефакта снимают тот самый слепок, копию, которого размещают на сертификате. Когда я покажусь в другом отделении, тамошний специалист снимет отпечаток с бумаги и с моей руки, после чего сравнит их. Совпадает отлично. Не совпадает. Тебя арестуют до выяснения обстоятельств. А если мне отрубят руку за резонный вопрос я? В таком случае вам придется приехать в Смоленск и поговорить со мной лично, ну или можем вернуться к аурной метке. Там никаких рисков нет вовсе. А если захочу, чтобы сертификатом воспользовался другой человек? Вы про доверенное лицо? Именно. В этом случае вам нужно подойти в отделение с этим человеком и попросить привязать ауру человека к сертификату. Этот вопрос задал на случай, если буду безвылазно сидеть в академии. Есть у меня мысль насчет открытия небольшого бизнеса в Петербурге. А в этом случае нужен человек, который будет оперативно решать мои вопросы. И для этого порой нужна наличка, много налички. Только вот кому доверять столь важное дело, пока не ясно. Семену? не думаю, что старик потянет, а других знакомых у меня нет. Ну да ладно. Будем решать проблемы по мере их поступления. И без того путешествия веселым получается. Только до соседнего города добрался, а уже несколько раз чуть не умер. Нашел заначку давно погибшего мага и, кажется, вошел в тайный сговор с человеком из комиссии по очищению мира. Многовато за пару дней путешествия. То ли еще будет? Сама процедура прошла достаточно быстро. Сотрудник снял слепок ладони, затем красивым каллиграфическим почерком вывел цифру 7000 и положил пластину на сертификат. Пару минут и сделку можно считать завершенной. Как вам будет удобно оплачивать наши услуги? Отдельно по месяцам или пакетом? Если приобретаете годовой пакет, получаете скидку 20%. Полгода 15%, Три месяца 10%. Давайте последний вариант. Я достал из кармана наличку и отсчитал 3 сотни параллельно аккуратно сложил их и переместил в поясную сумку, оттуда вытащил сдачу. Следом он взял источники и камни, закинул их в мешочек и завязал крепкий узел. Также должен сообщить, что в случае ограбления Смоленского отделения вам компенсируется потерянное в десятикратном размере. Впрочем, это лишь условность. Не представляю, что у кого-то хватит смелости идти против семьи Алферовых, ведь украденное еще надо сбыть, а там их в любом случае поймают. Осталось только понять, что случится, если я схлестнусь с кем-нибудь из семейки, владеющей местной банковской сетью. Смогут ли они мне напакостить, присвоив мои активы, или все таки не будут рисковать репутацией? Полезная информация, кивнул я. Тогда у меня еще два вопроса, и можем заканчивать. Слушаю вас. Если я захочу забрать свои камни и источники, мне обязательно возвращаться в Смоленск? Нет, конечно. В этом случае вам надо прийти в отделение и заказать доставку. Эта услуга не будет дешевой, но зато вам не придется тратить собственное время. Отлично. А если я, к примеру, захочу продать вам все имеющееся? То же самое. Заказывайте услугу профессионального оценщика, после чего ждете ответа примерно неделю. Как только информация поступит в отделение города, в котором вы находитесь, сделку можно закрыть. Проблема в том, что я сам не совсем понимаю, сколько именно стоит моя добыча. Поверьте, банк Алферовых никогда не обманывает своих клиентов. Наш человек предложит вам справедливую цену. Я со скепсисом посмотрел на сотрудника. Видимо, он меня совсем зымса воспринимает. развешивать такую лапшу на уши. В жизни не поверю, что банк не попробует меня нагреть на чем то Но в любом случае лучше так, чем тащить это добро через полстраны. Для завершения процедуры потребовалось не более десяти минут. Сперва мы прошли в другую комнату, где сотрудник положил мешочек с камешками в отдельную ячейку и попросил меня ввести личный код. Потом оформил бумаги по страховке и возможной доверенности. На этом мы закончили. Не знаю, сколько за эту сделку получит сотрудник, но лицо у него было более чем счастливое. А вот на выходе меня ждал сюрприз. в Виде четырех стражников и одного высокого мужчины с длинными черными волосами. Его лицо было непроницаемым, а на груди красовалась нашивка в виде пятерки внутри двух кругов. Серьезный человек, по крайней мере, оставляет такое впечатление. "Андрей Громов", сходу спросил он. "Судя по виду, меня сюда не бить пришли. И это хорошо". Мне, если честно, надоело драться без применения магии. Чувствую себя уязвимым. И откуда они узнали мою фамилию? Я ведь нигде ее не светил, вроде как. Впрочем, уверен, что мне сейчас все объяснят. Если скажу, что нет, вы же мне не поверите, спокойно спросил я. Князь Бакинский хочет поговорить с вами. Ну, пойдемте, поговорим. Почему нет? «Все, что я откопал в памяти Андрея насчет этой семьи это то, что они управляли Смоленском столько же, сколько Громовой Ярославлем. После прочтения дневника Матвея Карпова становилась понятна причина такого совпадения. Просто эти два рода явились на эти территории, захватили их у прошлых владельцев и поделили города между собой. Что поделать, времена были такие, неспокойные. Ни имени князя, ни уровень их взаимоотношений с моим погибшим отцом узнать не удалось. И ведь точно помню, что Андрею читали лекции по политическим раскладам, но он, сволочь такая, все это время витал в облаках, поэтому ничего и не запомнил. Мне бы эта информация сейчас ой как пригодилась. А то кто знает, вдруг меня сейчас в темницу кинут и будут требовать выкоп у Высшего совета Ярославля. Я заплатит, конечно, но тогда мне придется возвращаться обратно и искать иной путь попадания в Петербург. Б- как все непросто. Дайте человеку спокойно доехать до академии. Достали уже. Пока ехали, Краемуха слышал разговор стражников, двигающихся позади. Они обсуждали вчерашний инцидент в борделе и делали это весьма эмоционально. Их послушать, так достопочтенный Владимир чуть ли не в одиночку расправился с полчищем мертвецов, стремящихся прорваться в город. Забавно. А Володько Торгашов, оказывается, считался весьма уважаемым человеком в городе. И плевать на то, что он скупал краденые вещи и крышевал проституцию. Жители его любят и уважают. С другой стороны, кому-то же надо заниматься подобными вещами, верно? Если не иметь контролируемую преступность, то получишь ту, о которой ничего не знаешь. Так что ничего волоッキ не сделает, пока он полезен и держит себя в рамках приличия. Ждите здесь, коротко бросил длинноволосый, обратившись к стражникам. Он спрыгнул с лошади и жестом пригласил меня следовать за ним. Интересно, но местный замок мало чем отличался от Ярославского, словно их проектировал один и тот же человек. И это неудивительно. Не думаю, что после конца света в живых осталось большое количество талантливых архитекторов. Мы поднялись на второй этаж и вошли в обеденный зал, в котором завтракала семья Бакинских: князь, его жена и две дочери. Сам глава рода был широкоплечим мужчиной, сухожильной бородой и пробивающейся в темных волосах сединой. Жена князя также оставляла приятное впечатление. Утонченная фигура, красивое лицо, на котором начали появляться морщины, и уложенные светлые волосы. Обе дочери мало того, что пошли в маму, так еще и являлись близняшками. Они рассматривали меня с каким-то нездоровым интересом, словно примеривались, насколько просто будет меня соблазнить. Андрей, здравствуй, князь поднялся из-за стола, подошел ко мне и крепко пожал руку. Сочувствую твоей потере. Все нормально. На автомате ответил я. Если он не представится, то будет совсем худо. Я-то не знаю, как их зовут. Я рад, что ты появился в Смоленске, а то грешным делом подумал, что наши договоренности со Святославом больше не в силе. Какие договоренности?» — решил уточнить я. Ну как? о твоей свадьбе с одной из моих дочерей, конечно. «Твою же! Замутить с близняшками — это, конечно, отлично. Но как же не вовремя.